Сто восемьдесят восьмая ночь. Когда же настала сто восемьдесят восьмая ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что, услышав слова визиря, Камар Азаман разгневался сильным гневом и сказал визирю. «Мне стало ясно, что вы научили Евнуха тем поступкам, которые он совершил, и не позволили ему рассказать мне о девушке, что спала подле меня сегодня ночью. Но ты, о визирь, умнее Евнуха». «Расскажи же мне тотчас, куда пропала та девушка, которая спала этой ночью у меня в объятиях? Ведь это вы ее послали ко мне, ж велели ей спать в моих объятиях. И я проспал с ней до утра, а проснувшись, я не нашел ее. Где же она теперь?» «О, господин мой Камар Аззаман, имя Аллаха да будет вокруг тебя», — воскликнул визирь. «Клянусь Аллахом, мы никого к тебе не посылали сегодня ночью. И ты спал один, и дверь была заперта, а Евнух спал за дверью». Тебе не приходила ни одна девушка, никто не будь другой. Укрепи же свой ум и возвратись к разуму, о господин, и не занимай этим твоего сердца. И камарас Заман, который рассердился на визиря, воскликнул: "О визирь, эта девушка моя возлюбленная, и она красавица с чёрными глазами и румяными щеками, которую я обнимал всю сегодняшнюю ночь". И визирь удивился словам камарас Замана и спросил: «Ты видел сегодня эту девушку глазом наяву или во сне?» «О, скверный старец!» — воскликнул Камар Азаман. «А ты думаешь, я видел ее ухом?» «Я видел ее своими глазами, наяву, и поворачивал ее рукой, и провел с ней без сна половину всей ночи, смотря на ее красоту, прелесть, изящество и нежность. Но только вы научили ее и наставили, чтобы она не говорила со мной, и она притворилась спящей. И я проспал рядом с ней до утра, а когда проснулся, не нашел ее». О господин мой Камарас-заман сказал визирь. Может быть, это дело было во сне, и окажется, что это спутанные грёзы или призраки, привидевшиеся от того, что ты поел разных кушаний, или наущение проклятых дьяволов, воскверный старец воскликнул Камарас-заман. Так ты тоже насмехаешься надо мной и говоришь мне, это может быть спутанные грёзы, когда евнух уже признался и сказал мне: "Сейчас я вернусь и расскажу тебе всю историю этой девушки". И Камарас Заман в тот же час и минуту встал, и подойдя к визирю, захватил его бороду рукой, а борода у него была длинная, и схватил её и навернул на руку, и потянув визиря за бороду, свалил его с ложа и уронил на землю. И визирь почувствовал, что дух из него выходит так сильно и морвали бороду. А Камарас Заман не переставал пихати его ногами, бить кулаками в грудь и в рёбра и колотить по затылку, и едва не погубил его. И тогда визирь сказал про себя: Если раб Евнуха освободился от этого одержимого с помощью лжи, то я более достоин сделать это, чем он. Я тоже освобожусь от мальчика ложью, иначе он меня погубит. Вот я солгу ему и освобожусь. Он бесноватый, нет сомнений в его бесноватости». И он обратился к Амара с заману и сказал ему, «О, господин, не взыщись меня. Твой отец велел мне скрывать от тебя историю этой девушки. Но сейчас я обессилел и утомился, и мне больно от побоев, так как я старый человек». и нет у меня терпения и силы выносить удары. Дай мне срок, и я поведаю и расскажу тебе историю девушки». Услышав это от визиря, Камар Аззаман перестал бить его и спросил, «А почему ты расскажешь мне историю этой девушки только после унижения и побоев? Вставай, о скверный старец, и расскажи мне ее историю. Ты спрашиваешь о той девушке, обладательнице красивого лица и изящного стана?» — спросил его визирь. И Камар Аззаман ответил «Да». Расскажи мне про неё, о визирь, кто привёл её ко мне и положил её со мной рядом, и кто взял её от меня ночью и куда она ушла сейчас. Расскажи, чтобы я сам к ней отправился. И если мой отец, царь Шахроман, совершил со мной такие поступки и испытал меня красотой этой девушки, чтобы я на ней женился, я согласен жениться на ней и избавить от этого свою душу. Он ведь сделал со мной всё это только потому, что я отказывался жениться. Но вот я согласен жениться, и ещё раз согласен жениться. Уведомь же об этом моего отца о визирь и посоветуй ему женить меня на этой девушке. Я не хочу никого другого. И моё сердце любит только её. Вставай и поспеши к моему отцу и посоветуй ему ускорить мою женитьбу, а потом сейчас же возвращайся ко мне с ответом. И визирь сказал ему хорошо, и не верил он, что вырвался из его рук. А потом он поднялся и вышел из башни, спотыкаясь на ходу от сильного страха и испуга, и бежал до тех пор, пока не вошёл к царю Шихраману. И Шихраману застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.